Глава тридцать в которой Владислава ослепляют чужие прелести. Влад. Предложение Марьяны провести вместе ночь неприятно царапнуло по самолюбию. И вообще, ее поведение не радовало. Нервное потрясение, безусловно. Девушка многое пережила, даже память потеряла после родов и безвременной кончины батюшки. И все же, если бы Марьяна чувствовала к Владу хоть что-то, кроме благодарности, она и вела бы себя иначе, и наверняка не стала бы предлагать себя в знак расположения. Или он многого хочет? «Поухаживай за ней по-человечески», — посоветовал Добрыня. «Барышни внимание любят. Такое простое. Конфеты, цветы, прогулки». Влад не жаловался, добрыня сам догадался, от чего тот печален. Все же давно они друг друга знают, с самого детства. Думаешь, поможет, вяло поинтересовался Влад. Не попробуешь, не узнаешь. И то верно. Влад и не надеялся подружить Марьяну с матушкой, а получилось. И тут сдаваться рано, надо пригласить Марьяну на свидание, романтическое. Она согласится из чувства благодарности. А дальше? Дальше будь что будет. — Ты придумал, как ребенка красть будем? — спросил Влад. — Тю! Тихо и незаметно. Что я придумаю, если местности не знаю? Опять же, навряд ли детей охраняют. Отвод глаз — артефакт невидимости, а после в мешок. И кать пока не отобрали. Примерно так Влад себе все и представлял, а интересовался исключительно для поддержания разговора. Они с Добрыней скучали в приемной, где проходила регистрация участниц. Сегодня барышни шли кучнее, но веселье это не добавляло. Распорядитель конкурса с подчиненными хорошо справлялись со своими обязанностями. Влад даже отошел на полчасика к батюшке, но опять его не застал. «Да во время конкурса вся семья старается держаться подальше от палат», — пояснил ему один из секретарей. «Суета! Великий князь по области путешествует. Может, передать что изволите?» «Не стоит», — сказал Влад. «Нам бы лично увидеться, когда это будет возможно». «Делается ли хоть что-то по делу Марьяны?» «Скорее всего, да. Все же черное видовство...» и против Влада применялось. Но почему тихо? Никого не задержали по горячим следам. «Тю!» — воскликнул Добрыня, когда узнал, зачем Влад ищет отца. «У меня бы спросил». «А ты откуда знаешь? Тебе докладывают, что ли?» — огрызнулся Влад. «Ты забыл, где я теперь работаю? Между прочим, мы каждый день сводки по происшествиям получаем». Все, что касается княжеской семьи. И если идет какое-то внутреннее расследование, тоже. Влад не стал пенять Добрыне, мол, ты не говорил. Знал, что услышит в ответ. «Бумаги о неразглашении подписывал?» — напомнил Влад. «Толку мне с твоих знаний». «Подписывал, конечно, но есть там интересный пункт». Добрыня загадочно замолчал. Дать ему пинка Влад не успел. В приемную вплыла барышня ослепительной красоты, буквально. Во-первых, волосы, огненно-рыжие в завитушках, перехваченные лентой, изумрудной, расшитой золотом. Огромной, пушистой, сияющей копной они лежали на спине, спускаясь до талии. Во-вторых, платье. Влад засомневался, не змеиная ли эта кожа. Оно обтягивало стан барышни, как перчатка. Однако двигалась барышня свободно, и цвет тот же, изумруд с золотом. К слову, и стан барышни ослеплял, уже в переносном смысле. Высокая грудь, осиная талия, круглая... Влад поймал себя на том, что пялится на барышню, как голодный на еду, а Добрыня его все пальцы растопырил, пытаясь осознать размер ее груди. Барышню сопровождала девушка, одетая гораздо скромнее. Влад принял бы ее за служанку, но на конкурс личных горничных не допускали. Исключение — толмачи для иностранок из чего он сделал вывод, что барышня прибыла из другого государства. «Слюни подбери», — посоветовал Влад Добрыни. «Ты б себя видел», — парировал тот. «Я жене, небось, забыл». Влад лишь повел плечом. Тем более на ответ не осталось времени. Служащий за стойкой отчаянно жестикулировал, определенно взывая о помощи. «Проблемы?» — спросил Влад, подойдя ближе. Огненная барышня стала говорить, и он узнал английский язык. И даже понял, что барышня не желает расставаться с собакой. Англицкий Влад изучил в школе, но давно не практиковал. И все же рискнул обойтись без помощи толмача. Он представился и спросил, знает ли барышня, что по правилам конкурса нельзя привозить с собой домашних питомцев. «О, вы знаете язык!» — обрадовалась барышня. «Фрея Оши!» Она протянула Владу руку тыльной стороной вверх, но он ограничивался рукопожатием. Фрея была ослепительно красива во всех смыслах, белокожая, с зелеными, как изумруды, глазами, обрамленными пышными ресницами, с тонкими чертами лица и чуть припухшими губами, она могла составить конкуренцию даже Марьяне, а Влад искренне считал свою жену красавицей. — Я знаю правила, — продолжала Фрея, — но в любом правиле могут быть исключения, не правда ли? Мой пес сильно ко мне привязан. — Полагаю, у многих девушек есть домашние любимцы, что сильно к ним привязаны, — возразил Влад. «Вы не понимаете, это особенная связь. Он — моя тень, телохранитель. Мы связаны магически и не можем надолго расставаться. Без меня он сойдет с ума, понимаете, и умрет». На всякий случай Влад попросил девушку-толмача перевести, что сказала Фрея, но расхождений в понимании не нашел и прецедентов не припомнил. «Мы можем сделать исключение для барышни Фрей? – спросил Влад подошедшего к ним Афанасия Ивановича. «Вы этого песика видели?» — хмыкнул тот. «Советую полюбоваться. Он ждет хозяйку за дверью». «Получается, на территорию княжеских палат пса пропустили?» Вежливо улыбнувшись Фреи, Влад не приминул воспользоваться советом Афанасия Ивановича. В коридоре смиренно сидел зверь, огромный, серый и лохматый, не менее аршина в холке. В звере Влад признал волкодава. «Мы могли бы сделать исключение для маленького пёсика», — сказал он Фрей. «Но ваш огромен». «Зато он послушный», — фрейя очаровательно надула губки, «и ласковый, как котенок. Он никого не тронет, а маленькие собаки шумные и злые». Влад взглянул на Афанасия Ивановича, тот развел руками. «Вопрос нужно решать с Владимиром?» — спросил Влад. «С начальником службы безопасности. Я уже послал за ним». Как ни странно, но Фрей разрешили поселить Балора, так зваливал Кадава, в своей комнате. «Иначе невозможно», — пояснил начальник службы безопасности. «Пес запечатлен на хозяйке. Странно, что ее пропустили на конкурс. Но теперь иначе нельзя». Добрыня вызвался проводить фрейю до комнаты, а Влад поздно спохватился, что его нельзя было отпускать. О расследовании он так ничего и не узнал.